Глава 43. Признаться сотворила в воздухе знак солнца, как сельская баба, что лешая встретила. Затем, в соответствии со всеми тонкостями дворянского этикета, кое вызубрила рядом с Дианой да мистер из Гремлях, икнула и часто заморгала. Ноги предали меня первыми, потому пришлось опуститься на теплый валун сзади и запоздало попытаться натянуть мокрую сорочку на колени. Зеленоглазый в упор незамечаемое его бедственного положения приближался, стряхивая пыль с камзола. Этот жест убедил меня в реальности лорда окончательно. Стало быть, полз по туннелю на брюхе. Это не видение и не жестокая шутка какой-нибудь нечисти, которой вообще-то запрещено шалить в русальную ночь. Даже сквозь подвижные, словно смеющиеся надо мной клубы тумана было видно, что на лице лорда Сварта застыла решимость и некая невысказанная мысль — и приближался он ко мне с той целью, чтобы, наконец, ее высказать. Но по мере его приближения лицо его менялось. Решительность вытесняла новое выражение, очень похожее на растерянность. Я бы даже в это поверила, вот только вообразить лорда растерявшимся от чего-то не было никакой возможности. енифер тихо и будто нарочито медленно протягивая слоги, повторил лорд. У меня возникло ощущение, что зеленоглазый пробует моё имя на вкус. И от этой мысли я вспыхнула до самых корней волос. «Енифер», — протянул он снова, и отголосок его властного низкого голоса отозвался где-то внизу живота. «Ты снова такая». «Вы хотите сказать голая?» С этими словами я вскочила, потому как сидеть под его пробирающим до мурашек взглядом больше не было никакой возможности. «Что-то?» «А то, что отвернитесь сейчас же!» — возмутилась я. «Что вы вообще делаете здесь?» Страшная догадка озарила меня. «Только не говорите, что Диана... Тьфу, Миледи тоже здесь. Если вы притащили ее в мое место...» «Что? Нет-нет, что ты?» Лорд выставил перед собой ладони. Отворачиваться он, похоже, не собирался. Может, глуховат на дно уха, кто его знает? енифер третий раз повторил он мое имя, и тут же я получила от собственного тела, точнее, от колен, предупреждение, что еще хвилины, и снова придется сесть. Разозлившись и на лорда, и на колени я рявкнула. «Да говорите уже, шерпы вас дери!» Моргнув зеленоглазый продолжил. «Мне нужно ответить на один внутренний вопрос. И моя просьба может показаться...» «Вы имеете право отказать». «Показаться?» «Моя просьба может показаться неуместной». Мне показалось, или скулы хранителя Севера тронул едва заметный румянец. «Вы шли по моему следу?» — вырвалось у меня. «Вы хороший охотник? Или...» Губы Зеленоглазого вдруг тронула усмешка. «Я шел по вашему следу, Енифер, сказал он. «И я хороший охотник». Я облегченно выдохнула, а то подумала уже шерп знает что. Просто есть такое поверье, что в русальную ночь сердца, охваченные пламенем истинной любви, соединяются. Что где бы, на каком расстоянии ни находились они, сияют друг для друга цветками русальника, озаряют тьму светом истины, что устраняет на любом, даже самом трудном и тернистом пути, все препятствия. Ночь русальника — чародейская ночь. лжба так и витает в воздухе и пространстве. И не закончится чар ночь, пока не соединит все влюбленные сердца навеки. Воспользовавшись моим замешательством, лорд подошел пугающе близко. И когда я оторопела, помотала головой, было слишком поздно. Зеленоглазый приблизился почти вплотную. «О чем вы хотели спросить?» Я торопливо выставила перед собой ладони и чудом подавила рефлекс горничной, а именно присесть в книгсине но сейчас сия дань-этикету выглядела бы, ей-богу, смешно и дико. «Попросите, Йенни», — поправил меня лорд, — «ты вправе отказаться». Не спеша поверить в свою удачу, я нахмурилась. «Просите тогда». Лорд Свард вдруг кашлянул, маскируя нервный смешок, а вышла фальшиво. «Дурацкая ситуация», — признался он. «Никогда в такой не был». «И не вы один», — деликатно покивала я. Пальцы лорда вдруг поддели мой подбородок. По телу так и побежали мириады крошечных магических искр. Я, конечно, знала, что после Источника чувствительность обостряется. Но чтоб настолько. Прикосновение твердых, чуть шершавых пальцев Зеленоглазого было почти болезненным. И вместе с тем пугающе желанным. «Поцелуй меня, Енифер». «Что?» Я с такой силой отпихнула Зеленоглазого, что он пошатнулся. Я знал. Я же предупреждал, вы можете отказаться. Отказаться? Теперь уже лорд смотрел на меня с вещим недоумением. В русалью ночь девушка не может отказать в поцелуе. Процедила я со злостью. Конечно, конечно. К тому же, другого такого случая может и не представиться. Гаденько прохихикал внутренний голос. Зеленоглазый нахмурился. То есть, целоваться будем? Качнул он головой. Еще как будем», — сжимая кулаки, ответила я. И, кажется, даже ногой притопнула. Иначе с чего бы зеленоглазому злыдню моргнуть вдруг два раза подряд?